Первые стволы МОЛНИЯ РЕАНОРА Вспышки и снопы яростной молнии были настолько яркими и пронзительными, что на несколько мгновений озарили весь кабинет кроваво-красным блеском и разогнали тьму Заболоцкого. Подобно трусливому псу, та отступила в углы разрушающегося на глазах кабинета. Однако тут же с решительным настроем попыталась вернуться обратно. Вдох спустя свои удары нанесли прибывших онхузы. Во имя Бесны!» Безумно ощерился я, срывая с плеч куски одежды, не отводя пыла еще взор от сплоченного удара четырех аркеманов. Давайте, дерзайте, уважу каждого! Как бы глупо это ни звучало, но сейчас я уже не тот мелкий человечек с проломленной головой из трущоб Царицына. В данный момент я даже не столб Империи не граф. Сейчас я убийца кровавый мясник, действующий в своих интересах, прямо как в прошлом. И разумные подобные мне умея делать лишь только одно – убивать. Постулат трианорского Берсерка. За последние дни я потратил много времени и сил на улучшение постулатов и солидно продвинулся в его развитии. Поэтому отныне эта техника пораследовала дальше вместе со мной, и сейчас она мое главное оружие. Удалось дотянуть ее время до целой минуты, хотя пришлось снизить количество раз всего до двух. По крайней мере, пока рунное тело не будет сформировано полностью. Но самое важное теперь заключалось в ином. Скачок силы происходит не только у силы духа, но и у моей силы молнии. На неопределенное время, по моим скромным прикидкам, я могу запрыгнуть за грань ранга Архимага. Правда, не знаю, на какой степени. Лишь пару дней назад я смог разобраться, почему рунное тело приобрело именно такое состояние, а не как в моем далеком прошлом. Ответ, как оказалось, крылся на самой поверхности. Необходимо было вернуться к самим истокам. Фундамент. Все заключалось в нем. Слияние силы Духа и силы моей и Молнии стали основой для образования нового рунного тела. Теперь все опирается только на два этих неотъемлемых фактора. Смогу ли я в будущем из-за этого использовать магию Рианоры и всю суть Высшей Речи? Пока место без понятия. Об этом будем думать позже. Сейчас же мне и без того есть чем заняться. Нужно удостовериться в своих догадках и проверить собственные силы на пределе доступных возможностей. Ведь что это за битва безбудоражащего душа шепота смерти за плечом? Два могущественных заклинания на основе ветра, одно разрушительное на основе огня и одно, наполненное смертельным мрачным голом Заболоцкого на стихии тьмы. Три архимага третьей степени в лице хунхузов и один второй степени в лице ферзя Ховриной. Проверим, на что я гожусь в такой схватке. Площа молнии Реанора, цепная молния Реанора, Плащ укрыл меня защитным пологом в радиусе пары метров, создавая пространство для маневра. Отцепная молния возымела контратакующие действия. Секунду спустя произошло столкновение двух противоборствующих сторон. Ни хунхозы, ни заболотские не пожалели сил в первую атаку. Сначала до меня добрались ветряки. Воздушные серпы, что походили на огромные мельницы, брошились на выставленную защиту. За ними поспевали сгустки пламени. И над всем этим возвышалась тьма поверенного. Весь кабинет и солидная часть усадьбы под напором арсенала хунхузов была разрушена. Вездесущее пламя стало пожирать все, до чего только было способно добраться, либо же просто прикоснуться. За один вдох вся наша дружная компания оказалась среди горящего пепелища и уничтоженного имения. Сам же я оказался придавлен поднистовым напором трех стихий, где-то на уровне подвальных помещений. Но плащ продолжал держать защиту исправно, хоть и медленно стал давать слабину. Вот только яростная цепная молния, следуя отданному приказу, за пару мгновений распространилась на несколько метров дальше. И в ее радиусе оказались сразу два архимага. «И это все? Все, на что ты способен, заболотский! Рявкнул радостно я, приготовившись к рывку. «Я разочарован!» «Мелкий выродок, хвалься, пока можешь!» тихо проскрижетал тот. Тьма вновь сгустилась и попыталась меня спеленать удушающим браком. Но было уже поздно. Перши стволы молнии Реонора. На уже разрушенной полыхающей имени разом низверглись около двух десятков снопов свирепой молнии. И весь вражеский напор совсем немного, но ослаб. Щиты архимагов, как и они сами, оказались под краткосрочной бомбардировкой. Большего времени мне и не нужно было. Поступ Хаосита в купе молнии сработало, как и подобает рианорской технике. Молниеносно, моментально, без задержек и со стремительной скоростью. За доли секунды я оказался у первой замешкавшейся жертвы. А касания Архата и Джада уже наносили могущественные удары по выставленному щиту одного из ветряков. Барьер мага недолго продержался. Левое спиральное лезвие с мелодичным хрустом водилось в податливую мягкую плоть убийцы в районе печени. посушился тихий сдавленный хрип. Правый джад на всем размахе без какой-либо жалости и промедления полностью раскурочил верхнюю часть черепа врага. Ни один молодший сканатель не отпустит с такой близкой дистанции ни единого врага. А уж Ариан Орид подавно. Алая кровь и куски плоти из тела брызнули бушующим потоком. К сожалению, я не успел почувствовать сей приятный запах и не смог ощутить желанный сладострастный привкус. Все перекрыло тошнотворная вонь горелой плоти и моментально испарившейся крови. Тело убитого архимага, и моё в том числе, было объято пламенем его товарища. Следом я оказался под атакой безумных воздушных лезвий второго ветряка. Плащ вновь дал слабину. В районе бедра и ключицы уже зяли две сквозные дыры размером с шарик для пинг-понга. Бей чуть расторопнее быстрее прицельнее, и я бы уже был трупом. Вот только на раны, плевать, они не первые в моей жизни. Практически сразу со спины атаковал лично Заболоцкий. Поверенно решил перейти в ближний бой. Руки его по оказались окутаны смертельной тьмой, что собой напоминало сгустки черного пламени. «Как и сказала моя госпожа, ты умрешь самой жалкой смертью», прошипел холодно он, не сводя с меня своих темных глаз. «От тебя не останется ничего, и начну я с твоего тела». «Попробуй, никчемный старик!» Рассмеялся заливисто я, ловко уклоняясь от его атак, сплевывая кровь, и вновь ускользая от череда ударов двух хунхузов и разрывая дистанцию. «Вот он же я, прямо перед тобой! Ну же! Всего-навсего один магистр! Так прикончи меня! Вы не более чем бездари!» «Ты умрешь, дерзкий щенок! Сегодня же! Прямо сейчас!» Облик Заболоцкого медленно начал изменяться и все менее походил на человеческий. Село этого вытянулся на более чем полметра, а сам он стал напоминать о себя больше тварь пятна, чем человека. Тьма и злоба исказили поверенного княгини до неузнаваемости. «Так вот в чем дело», — смерзенья процедило себе поднос, глядя на поверенного княгини. «Какое же все таки разочарование!» «Да, разочарование», Я слышал и видел нечто похожее. Тьма и свет спокон веков среди определенного количества фанатиков были противоборствующими стихиями. Херувимы и демоны враждовали в мировине с самого начала времен. Не удивлюсь, если эти ничтожества и сейчас враждуют. И так уж вышло, что тех, кто коснулся глубин тьмы или света, называли просвещенными. И порой та или иная стихия могла дать себе силу. Но взамен отнимала твое тело, И в определенных случаях жизни. Вероятнее всего, это оно и есть. Только Заболоцкий слишком слаб, чтобы коснуться таинств магии. Кажется, всему виной его особый дар, ходящий по мраку. Вот только есть одно «но». этот трухлявый пень своим поступком лишь облегчил мне схватку. Я прекрасно знаю, как противостоять таким тварям. К тому же, для этого у меня есть превосходное оружие. В то время как херувимые демоны продолжали воевать. Реанор уже обуздал и свет, и тьму. На эти дрязги нам было глубоко плевать, с самых высоких горных вершин Зеленвальда. «Ты решил меня напугать этим жалким маскарадом, человек?» ухмыльнулся злорадная я, обнажив насмешливо окровавленные зубы, между делом смотря за преображением старика. Даже хунхузы были удивлены. На миг их сложенная атака застопорилась. «Считаешь себя чудовищем, монстром, тварью?» «Поверь на слово, ты не видел воистину ужасающих чудовищ. Ты жалкая отребия, никчемный дряхлый старикан!» Сплюнул я, наблюдая, как поверенный уже потерял все очертания человеческого тела. «И такому, как ты, место в цирке для уродов, либо на свалке истории». «Ты уже труп! Я сожру твое тело!» Проскрежетало нечто, глядя мне в глаза. Затем бывший Заболоцкий обратил свой взгляд на Хунхузов. «Взять его!» «Сожрёшь?» — сожрешь? тихо ухмыльнулся я. «Ну, попробуй». «Сегодня все закончится!» «Ты прав, выкидышь в тьмы. Но закончи весь этот жалкий маскарад, и я!» Напара хунхуза возобновился с еще большей яростной силой. Пламя и ветер буйствовали на пределе своих сил. Приходилось не только выверенно обороняться и наносить точечные контрвыпады, но и отслеживать наблюдающего за схваткой за Болотского. И все происходило до тех самых пор, пока мой защитный плащ не начал давать слабину, а рана теле стала прибавляться. В этот момент темная тварь напала. «Идиоты!» — тихо оскалился я. Выставленная защита была сметена. Пламенный клинок хунхуза со страшной силой в колющем выпаде обрушился на мою грудь. В последний момент удалось подставить уже раненое плечо, но за миг до этого оба джада, напитанные силой духа и магии молнии, со смертельной скоростью были посланы в ветряка. На смену моему обыденному оружию пришло громовое копье. Носом я успел втянуть запах собственной паленой плоти и крови. Телом ощутил пытку, а слух зацепился за хруст костей. Все произошло за долю вдоха. Постулат Рианорского берсерка. А теперь сноп пыгал кровавой молнии Рианора и Вихревая гильотина. Всего на миг, все движения моих противников словно замедлились. Я видел ликующий взгляд пламенного архимага, недоумение ветряка в тот момент, когда он отбил оба спиральных лезвия. И даже запечатлел искаженной ненависти чудовищное лицо Заболоцкого в паре метров от меня. Его вот, тревущая алая молния пробудилась снова неудержимой мощи, а сила духа вновь стала тягучей и клейкой, словно густая кровь тысячелетнего монстра. Сотни молниеностых игол образовались на расстоянии вытянутой руки от меня, громовое копье разразилось необузданной ранее все рассекающей силой. Ликующий взгляд огненного архимага сменился на испуганный. Затем на предсмертный, когда копьё и снизу вверх, смело напрочь его щит. С чавкающим звуком нога и рука одаренного были разорваны на куски. Новый взмах, и от его головы ничего не осталось. незащищенная магия тело мгновенно потонуло в набирающем обороты пламени. Тут же на очереди оказался сам Заболоцкий. Вихревая гильотина сработала, как и полагается. Десятки рассекающих выпадов и ударов, в купе со слепляющими вспышками, Не оставили тому ни единого шанса. Техника была исполнена безукоризненно. Тьма, защищавшая его тело, продержала всего ничего, и, когда покров все-таки иссяк, руки и ноги поверенно превратились в кровавые ошметки. Пришлось лишь сделать дополнительный шаг в сторону, и со всей силы, что нес у себе сковывающий заряд молнии, пришпилить огромное тело твари к земле, пробив его насквозь. Копье Глефа вошло более чем наполовину в брюхо аброзины. Та почти сразу с душераздирающим ревом тщетно попыталась вытащить из тела оружие. Вот только сейчас поверенный походил на кусок облезлой плоти без рук и ног. Крещать его, пить — это всё, что он мог делать в данный момент. Последним на очереди оказался ветряк. Тут как нельзя вовремя подоспела и заготовленная техника. Порхающие пальцы прямо из пространства стали извлекать один за другим сгустки молнии в виде игл. Щит Архимага продержался под градом разрядов три или четыре секунды, и тот с жалким вскриком опал на пепелище усадьбы. Тело Хунхоза сейчас походило на кровавое месиво. К несчастью, долго наслаждаться плодом у собственных трудов не получилось. Горящее имение полностью поглотило останки тела Архимага. Время вновь вернулось на круги своя. Легкие готовы были вырваться из груди в любой момент, а сама грудь более походила на кузнечные меха. «Это было занятно и смертельно опасно», проборбатала себе под нос или удерживая тело на ногах. Взгляд мутнело, руки отказывались слушаться. Однако такое самочувствие после трех одновременно задействованных рианорских техник было более чем приемлемое. Крики твари вновь ворвались в мои уши. Я взглянул на скулящую поверенного, который все тщетно пытался вытащить из собственного брюха мое копье. Его тело медленно принимало человеческие очертания. «Ты глупец!» — холодно изрек я, наго прижимая тело твари к горящим обломку усадьбы Ефанова, одновременно с этим крепко держа древко копья в руке. «Лупец, что променял здравомыслие на мимолетную силу! Если бы ты тщательно изучил свои посылы, то понял бы, что прирост твоего могущества в этом состоянии будет не моментальный а вся твоя защита превратится в дерьмо. Яманы всегда использовали это состояние заблаговременно. Подобных тебе выпускали в самом начале сражения, чтобы внести хаос в ряды херувимов. Поэтому ты не более чем тупая тварь, которая собственными руками загубила свою же возможную победу. Вот только мои слова раздавались в пустоту. Я прекрасно понимал, что в данный момент разум Заболотского находился в полном раздрае. «Простите, госпожа, я не справился, не справился, простите!» Без рук, без ног, без чувства собственного достоинства. «Какое же все-таки жалкое, отвратное зрелище!» Брезгливо сплюнул я, пытаясь перебороть невероятную боль. «Как и сказал ранее, старик, я закончу нашу вражду. Ваши с книги не выкрутасы, мне изрядно поднадоели». Под напором моей ноги послышался треск костей в груди Заболоцкого. Крик его стал более отчетливым и пронзительным, а магия молнии, что не давала сдвинуться копью с места и которая была укоренена глубоко в землю, тотчас развеялась. С чавкающим звуком наконечник орудия покинул брюхо твари. Резким и выверенным хлестким движением отрезанная голова архимага тьмы оказалась нанезана на мою копию. Это конец нашей игры, княгиня, сухо изрюк я глядя в темные глаза ее поверенного. Конец. Второе кольцо. Пепелище усадьбы князя Ифанова. 3 декабря 2022 года. Время. Два часа двенадцать минут. «Оцепить периметр!» — раздавал громко команда решетников подчиненным жандармам. «Найти нашу двойку! Живыми или мертвыми? но найти!» Имение князя Ифанова боли походило не на хоромы дворянина, а на огромное кострище с обжигающим пламенем, что вздымалось до самых небес. Третий тайный отдел прибыл на место пожара одним из первых. Однако вместо схватки решетников смог застать лишь собравшихся соседей Зевак и несколько человек охраны поместья. Мужчина уже собирался вновь отдать очередной приказ, но этого уже и не потребовалось. Лазарев сам к нему пожаловал. Молодой человек в обрывках одежды был окутан защищавшей валой молнии. На глазах у только что прибывших жандармов тот еле выбрел прямо из-под обрушившихся деревянных перекрытий усадьбы князя Ифанова, таща в левой руке человеческое тело, а в правой голову. Лазарев выглядел так, словно прошел через настоящую мясорубку: щемаза и чуть обгорело лицо и волосы, с десяток открытых ран по всему телу, в особенности две бросились в глаза жандарма почти сразу, зияющая сквозная на бедре и отвратная обгорелое до черна на плече. И хоть и Лазарев и держался из последних сил, но выглядел как никогда довольным. Похоже, без нас все разрешилось, тихо отозвался Кочкин, стоя рядом с капитаном и не сводя цепкого взгляда с обезглавленного тела. Мое вам почтение, Сергей Петрович, я прошу прощения за беспокойство, тихо устало отозвался Лазарев и, отбросив голову и тело в близ расположенный сугроб, медленно сел прямо у ограды поместья, прислонившись к той спиной. Вы дернулись в теплой постели. «Федотов, вызывай нашу целительницу! Живо!» — отчеканил жандарм. Выдернули или нет, это уже мое дело. Захар Александрович, потрудитесь объяснить, что вы здесь устроили, как прикажете это понимать. «Так не я виноват, Сергей Петрович», — пожал плечами парень, с улыбкой глядя на полыхающую усадьбу. После слабо кивнул головой в сторону сугроба. «Заболоцкий» на медне вместе с тремя хунхузами заглянули на огонек, А дальше сами понимаете. «Заболоцкий!» — Точно вспыхнул жандарм, и не успел мужчина что-либо добавить, как следом раздался изумленный голос Кочкина. «А, так и есть ваше сиятельство? тихо повестил того штабс-капитан, подняв из сугроба голову мертвеца прямо за волосы. «Он самый, Заболоцкий!» «Правда, уродливый что-то!» Заболоцкий был архимагом второй степени, — тихо бронил решетников, не сводя внимательного взгляда с Лазарева. — Вы правы, Сергей Петрович, был. — Как понимаю, хунхузы тоже мертвы. — Догорают где-то там. Очередной утвердительный кивок и взмах руки. Пару секунд капитан третьего тайного отдела так и стоял с отчужденным видом, созерцая Лазарева. Затем, медленно прикрыв глаза, тяжело выдохнул и потянулся к нагрудному карману за телефоном. «Даже знать не хочу, как вы это сделали. Не моего ума и уровня дела», — вдруг изрек спокойно мужчина, прикладывая трубку к уху. «Вы не можете без приключений, Захар Александрович, не правда ли? И что прикажете говорить князю Ифанову? У старика сердце слабое». «Это не я, Сергей Петрович. Это приключения меня постоянно находят». На всю тираду Лазарева мужчина лишь кивнул и, обернувшись к тому спиной, зашагал прочь, параллельно с этим набрасывая на себя полок тишины и начиная беседу. «Здравствуйте, Ваша Светлость!» Вернулся Решетников лишь спустя полчаса. За это время надо мной даже успели поколдовать прибывшей целительницы из жандармерии и кое-как смогли поставить на ноги. Даже Федотов и Кочкин постоянно шивались рядом, пока прибывшие водники военные тушили пожары. «Вы ведь знали, что они нападут, не так ли, Захар Александрович?» спросил жандарм в лоб, стоя напротив меня. «Три пещеры Куима? Да чего догадливый! Или это они вместе с князем пришли к такому мнению?» «Для меня это было такой же неожиданностью, как и для вас», соврал я, не моргнув им глазом. «Я ведь не самоубийца, чтобы сражаться с четырьмя архимагами». Вы остались живы. Как видите, развел я руками между делом указыванной свои раны. Мне повезло. Хм, раз так, то держите. Сухо отозвался тот, сучив мне в руку телефон и набросив на меня полок тишины. Оправдывайте сами. Что же это такое делается, Захарушка? Знала ведь о том, что на тебя совершится покушение, и ничего нам не сказала. «Не гоже это. Нарушением законов попахивает. Альф казиматы Централа захотел за самоуправство, М? «Никак нет, Ваша Светлость. Не хочу в Казиматы. О покушение за болотское мог только догадываться. Отомстить, возможно, захотел. Про Хунхузов ничего даже не подозревал. К тому же у нас ведь был уговор касательно нашего дела. Как и говорил ранее, я покажу вам, на что способен». И сдержал данное слово. «Воочию, так сказать». «Не верьте хвостом передо мной, Захарушка. Ты не жандарм, и тебе надо делать мою работу». Глосоветника тотчас посуровил. «Или ты думаешь, что его величество простил бы мне смерть толпа под его носом? Слава богу, что кроме тебя никто не пострадал. А на тебе все как на собаке». «То есть дело будет улажено?» Вяло поинтересовался я. «Выговор за резкость за свои выходки от государя получишь лично. А с Стефановым я этот досадный инцидент сам решу», – припечатал Потемкин, но затем голос его смягчился. Даже за скрытыми эмоциями было ясно, что Светлый Князь доволен произошедшим. «Как ты понимаешь, поговорить я с тобой хотел не об этом. Фредерих и Всеволод смогли договориться насчет вашего боя с Юстаном». «Когда?» Моментально спохватился я с широкой улыбкой на губах. Не гони лошадей, Захарушка. Какой ретивый выискался. Из пламени до да в скачешь. Рассказал мне уже Сереженька, как ты сейчас выглядишь. Так что не дергайся. Все не так просто, как кажется, на первый взгляд. О чем вы? Полюбопытствовал я, чувствую подвох. Как государь и обещал, они с Фридрихом сделали все по-своему. По-императорски. Поэтому готовь вещички. Ты, Ростислав, в скором времени отправитесь в места не столь отдаленные. «К чему вы клоните, вашу светлость?» Вновь осведомился я, поднимаясь медленно на ноги. «Будет у тебя схватка с Юстаном!» Чеканя каждое слово заявил советник. «Только на столповом Магинарии в Вене. Там и покажешь всю свою удаль, раз такой умный». Кто? Вена? Столповой Магинарий? Бездна, твою мать! Вот же зараза! Все-таки вляпался!» Продолжение следует Читал Родион Нечаев